Глава десятая. Флуг. Фантомас. Но Флуг не из числа тех, кого можно арестовать в любую минуту. Особый инстинкт помогал ему. Инстинкт вечно травимого хищника. Этот самый инстинкт внушил Флугу тотчас же, после принявшей такой неожиданный оборот беседы с графиней, покинуть отель. Сперва на несколько часов, а там уже будет виднее. Флук не сомневался, что Ирма лжет, всем своим существом лжет. Во-первых, она изменница, ренегатка, передавшаяся в неприятельский лагерь. А во-вторых, у нее в кровати лежит какой-то новый, пока еще неведомый ему любовник. И, без сомнения, он главная и, пожалуй, единственная причина измены. Потому что в смысле вознаграждения Ирма, безусловно, прогадала Никто в мире не оплачивает агентов своих так щедро, как немцы. К профессиональной ревности Флуга присоединилась еще и мужская. Он, Флуг, суливший ей все могущество своей тайной обаятельной власти. В конце концов, дурак дураком, отвергнутый, нежеланный. А ее простыни, он так и думал, простыни, греет кто-то другой. «Нет, Дунайская сирена, этот номер вам не пройдет!» Не пройдет вдвойне, и вы заплатите по двойному счету. Флук взыщет с вас, как обманутый начальник, раз, и как отвергнутый мужчина, два. И расплата будет не на жизнь, а на смерть. Он ехал с комфортом, отлично выспался, но вагон все же вагон. Ему хотелось отдохнуть, принять ванну, разобраться в вещах и часок-другой побездельничать, что всегда так приятно после долгого пути. Но звериный инстинкт нашептывал «Берегись, берегись, великий инквизитор!» И великий инквизитор внял дружественному шепоту. Наскоро захватил самое необходимое, на случай обыска наиболее компрометирующие бумаги сунул в портфель и, перекинувшись парою многозначительных фраз с упитанным директором Семирамиса, исчез. Не уехал, а именно исчез. Но в течение всего дня долгого летнего нетерпеливый и властный голос чей-то раз двадцать требовал к телефону директора. И директор вся и все бросая спешил на зов. Выяснилось, что приняты самые тщательные меры к удачнейшему аресту флуга. Все ходы и выходы Семирамиса охранялись цепью из наиболее энергичных агентов. Местный пристав, нервный, и озабоченный, наведывался несколько раз в контору, и тучный директор, распластываясь перед ним в лепешку, нес с три короба всякой вздорной чуши, уверяя, что священным долгом своим считает выдать с головою такого опасного субъекта, как флук. «Если бы он знал, что это за чудовище, ни под каким видом не пустил бы его в свой дом». Он так дорожит безукоризненной репутацией своего семерами с отеля. Флук исчез и не появлялся больше, как в воду канул. Никаких следов не могла найти вся поднятая на ноги полиция Петрограда. А между тем он был здесь, где-то близко, не только не скрывая этого, но даже бравируя своей неуязвимостью. Ежедневно Ирма получала от флуга письма, где проклятия и угрозы чередовались у него с бранью. Он поносил графиню за измену, клеймил ее грубым, оскорбительным для женщины как удар кнута словом и пророчил страшную месть. Он запугивал бедную женщину. «Бойтесь, трепещите, тенью вашей буду преследовать вас». И в любой момент, когда захочу, постигнет суровая, заслуженная вами кара. Все ваши друзья вместе взятые не спасут, и бессильно защитить вас. Теперь на Сергиевской и на Морской узнают истинное лицо Ирмы Чечения. Таково было приблизительное содержание этих писем, варьируемых ежедневно все на разные лады. Они жгли ей руки, но она их читала... Читала, волнуясь и трепеща. Вовка успокаивал ее. «Нечего бояться, этими угрозами он пытается тебя загипнотизировать. Он сам в положении затравленного волка». «Ах, ты не знаешь его». «Знаю. Отдаю этому каторжнику должное. Уверен, что нет гнусности, перед которой он остановился бы. Но все же он не так уже демонически страшен, как ты воображаешь». «Город на военном положении, следят за всем и за вся, а дружественные флугу посольства укладывают свои чемоданы. А главное, я беру с тебя слово, что все письма этого мерзавца ты будешь уничтожать, не читая. Я понимаю, психологически это очень трудно. В подобных письмах таится всегда какой-то жгучий, самобичующий интерес. Но это необходимо для душевного равновесия. Где он может скрываться?» «Где? Повсюду? Разве мало здесь домовладельцев, фабрикантов, заводчиков, компатриотов и единомышленников этого господина?» Вовка не ошибся. Главный штаб квартиры флуга был электротехнический завод Гогайзеля, этого «счастливого» обладателя пьяной Библии. «Там флуг был как у себя дома. Даже еще больше, чем дома». А события с безумной быстротою бежали, и кровавый смерч ширился, разрастаясь и удлиняясь, чтобы кошмарной колонны упереться в багровое полымя, охваченных зловещим заревом небес. Война. Это слово было у всех на устах. Весь смысл жизни миллионов людей ушел в одно короткое слово, такое внушительно короткое на всех языках. Одним оно сулило горе и беды, и лишь немногие избранники чаяли от войны больших радостей. К числу этих немногих избранных принадлежал раньше всех и прежде всех Ольгерт Фердинандович Пенебельский. Мудрой биржевой игрою он сделал разницу в 24 миллиона и положил их к себе в карман. Вот оно, ясновидческое преимущество угадать раньше, с точностью день в день, то, чего не могут угадать обыкновенные смертные. И с эгоизмом самовлюбленного человека Ольгерт Фердинандович совершенно позабыл о существовании флуга, убедивший себя самого, что лишь собственному прозорливому гению обязан сказочным обогащением своим, которое приведет в его готическую столовую посланников и министров. Но теперь не время таких парадных обедов. Война. Ольгерт Фердинандович почувствовал вдруг себя русским патриотом и гражданином. Кто помешает ему выбросить сотню-другую тысяч на оборудование санитарного поезда? Кто? Поезд имени О.Ф. Пенебельского. Это звучит. Начнется в газетах «Бум», и Ольгерт Фердинандович будет соответствующим образом награжден. Чем черт не шутит? Ему могут дать потомственное дворянство? Ах, если бы у него был дофин! Как бы пригодилось тогда это самое потомственное дворянство? Мысль о санитарном поезде гвоздем засела в голове Пенебельского. Надо составить приблизительную смету. Однажды вечером после обеда, уединившись в наполеоновском кабинете своем, он занялся составлением сметы. Нарушено это было почтительным лакейским кашлем. «Чего там такого еще? Сколько раз я говорил, чтобы ты не смел входить, когда я занят. Я тебя выгоню вон». «Виноват ваше превосходительство. Непременно желают видеть. Карточка? Давай ее здесь». Первым движением Пенебельского было не принимать неурочного посетителя. «Но разве можно не принять человека с графским титулом?» «Да, с графским, потому что на карточке значилось «Граф Бранденбург». «Бранденбург – это уже что-то владетельное, это уже пахнет готским альмонахом! Проси!» Ольгерд Фердинандович поднялся навстречу высокому седобородому, опирающемуся на трость худощавому старику. Старик сел в предложенное кресло, поставил между коленами трость и, оперся на нее, уставившись на Ольгерда Фердинандовича холодными глазами. «Как поживаете, господин Пенебельский?» Знакомый голос. Такой знакомый, что Ольгерт Фердинандович вздрогнул. «Благодарю вас, граф. Я польщен вашим вниманием, но я до сих пор не имел чести. Я хотел бы знать, какой счастливый случай...» «Привел меня сюда, желаете вы сказать, господин Пенебельский», — подхватил Бранденбург. «Извольте, я нашел, что настало время, согласно уговору нашему, получить с вас два миллиона». «Тем более ваша биржевая комбинация, насколько мне известно, превзошла все ожидания». Ольгерт Фердинандович обалдел и остался немой с полураскрытым ртом. Но это было еще не все. Он превратился в соляной столб, когда граф Бранденбург ловким движением сорвал с головы седой парик и отцепил бороду. И так усмехнулся при этом, что Пенебельского кинуло в какой-то мурашечный озноб». Перед ним сидел флук, бритый флук с тусклыми глазами ожившего мертвеца. «Не ожидали, господин фон Пенебельский?» Пенебельский молчал, он еще не успел овладеть собою, а флук смеялся каким-то сухим скрипучим смехом. «Не правда ли, сюрприз?» «Но... но позвольте, этот маскарад...» — обрел, наконец, дар слова Ольгерт Фердинандович. «Не по сезону, не правда ли?» «Карнавал был давно. В феврале, кажется, если не ошибаюсь». «Но что поделаешь, господин фон Пенебельский? Наше ремесло такое, и мы устраиваем маскарады в зависимости от обстоятельств, а не от календаря». «Итак, где же мои два миллиона?» «Какие два миллиона?» – спросил Пенебельский, понемногу нащупывая под собою почву. «Какие?» «Я полагаю, что банкиры и финансисты обладают профессиональной памятью». Обрывки желаний и мыслей короткими зигзагами запрыгали под черепом Пенебельского. «Война. Этот флук-шпион скрывается, и если донести, его схватят. Надо выиграть время, он пойдет к другому телефону». И Пенебельский нерешительно с усилием встал. «Вы мне позволите, там ждут?» «Через две минуты я к вашим услугам». «Сидите. Сидите и не с места, иначе я придушу вас, как поросенка, и вы не успеете даже хрюкнуть». «Я был лучшего мнения о вас, Пенебельский. То есть не о вас, а об мозговом аппарате вашем. А вы оказываетесь самодовольным глупцом. Неужели вы полагаете, что, едучи к вам, я не знал, с кем имею дело?» «Если бы я через час не вернулся, то ваши обе расписки о пожертвованиях на германский воздушный флот, хранящиеся в надежных руках, немедленно были бы представлены куда следует». «Понял? А это чем грозит? Арестанскими ротами!» Ольгерт Фердинандович, вновь утративший дар слова, обмяк с опущенной головою в своем кресле времен Империи. «Теперь слушай внимательно». «Даю тебе сроку два дня. По истечении этого времени 2 миллиона золотом, непременно золотом, должны быть закупорены в особом ящике. За этим ящиком послезавтра вечером между одиннадцатью и двенадцатью приедет один человек. Никаких засад, никаких выслеживаний. Ничего. Малейшая попытка и арестантские роты». Флук неспеша надел седой парик, прицепил бороду, и опять это был старый граф Бранденбург. Он молча встал, выразительно молча погрозил, обмякшему в холодной испарине пенебельскому тростью и медленно вышел из кабинета.